Глава 303. Ранний завтрак с вампирчиком. Место, куда привёл меня Мира, было таким же домиком на деревьях, как и то, в котором я провела ночь. В армии короля демонов имелись, конечно же, палатки для лагеря, но отдыхать в нормальном помещении с крепкими стенами всё равно намного приятнее. Хотя часть леса была выжжена, всё ещё осталось достаточно дальмов эльфов на окраине эльфийской деревни. А поскольку живых эльфов не осталось, то почему бы не использовать их дома? А Доброе утро. Внутри домика на деревьях сидела вампирчик и поедала завтрак. На столе стояли различные блюда на деревянных тарелках. Тарелки, наверное, взяли прямо в этом же доме. Количество еды для завтрака не такое уж и большое, просто много различных блюд. В каждой тарелке наложено по чуть-чуть: хлеб, салат, маленькие кусочки мяса и омлет. Вампирчик использует вилку и нож, соблюдая все положенные манеры. Она ест роскошно приготовленную еду. Такого не очень ты ожидаешь увидеть во время войны. Ты что, дворянка? Ах, да, она же действительно была рождена в дворянской семье. Приготовьте еды ещё на двоих. Мера дал хозяин своим подчинённым. Похоже, это место специально выделено для того, чтобы здесь могли принимать пищу офицеры и руководители. Человек, который получил приказ, быстро скрылся в глубине дома. Кухня наверняка внутри. Но он же сказал ещё для двух человек. Это же получается, что и Мера будет завтракать с нами вместе. Как же давно это было в последний раз, когда я видела, как вампирчик и Мера сидят и едят за одним столом. Мера ведь в большей или меньшей степени но слуга Софии. Поэтому, если увидишь их завтра ующих вместе, сразу возникает такое странное чувство: что за? Почему этот мужик за одним столом со своей хозяйкой? Хотя, учитывая, что во время путешествия из страны Стерьера на территорию демонов мы всегда обедали за одним столом, то, наверное, беспокоиться об этом поздно. Да и потом, с официальной точки зрения, статус Мера будет повыше, чем у вампирчика. Хм. Mm -hmm. Если подумать с этой точки зрения, то разве это не вампирчик здесь выглядит не к месту? Мера и я моба командиры армии, а вампирчик же нет. Да? Интересно, те, кто не знает, как всё обстоит на самом деле, что они об этом всем думают? Хм. Mm -hmm. Они видят, как неизвестная девушка завтракает совместно с вышестоящим офицером. О чём же они тогда подумают? Пока я обдумывала всю эту политику, Мера выдвинула кресло, чтобы мне было удобнее на него садиться. Ага. Я этого даже не заметила, пока не уселась за него. Какой он джентльмен. Вот, значит, как ведёт себя настоящий мужчина. После того, как я села за стол, Мера к нам присоединился. Если присмотреться к Мире повнимательнее, то становятся видны следы сильной усталости на его лице. После того, как бой с эльфами был закончен, он же всю ночь занимался проведением поля боя в нормальный вид. Естественно, он очень устал, и поесть нормально ему, скорее всего, не удалось. В этом случае Дума Мира не стал бы и за одним столом с вампирчиком и со мной. Скорее всего, потерпел бы и поел уже после отдельно. Поскольку кроме вампирчика никого больше вокруг нет, то я думаю, они все либо заняты, либо отсыпаются. Как же это странно вкушать столь изысканно приготовленную пищу в компании с двумя вампирами. Госпожа Ариэль спит, Варадок за ней присматривает. Насчёт Филмины я не в курсе. Возможно, мои мысли были очевидны, поскольку вампирчик меня проинформировала о том, где находятся остальные. Но вот насчёт Фильмины, она не в курсе. Хотя это же Филмина. наверняка она где-нибудь упорно работает. Просто остаётся такой же незаметной, как и всегда. Точнее, Фильмина же моя подчинённая. Разве это не полхо выглядит, когда я сама не знаю, где она находится? Да всё потям. Никих проблем не будет. Я практически в этом уверена. Наверное. Возможно. О, кстати, Кусама пошёл пообщаться с другими реинкарнировавшими. Возможно, прямо сейчас они также все вместе завтракают. Кусама. Ах, да, он же крутился где-то здесь. Кусама ниндзя, не умеющий вести себя незаметно, работающий на папу. Причиной того, что как он получил способность ниндзя, наверное, заключается в том, что фамилия у него была Шинобу. Д, совершенно спокойно могла бы так обыграть. А, точно. Кусама же так давно не видел никого из своих одноклассников. Это же практически встреча выпускников. Хотя вот я, например, не горю желанием встречаться с другими одноклассниками. Интересно. А как на этот счёт думает вампирчик и Что? Похоже, она не смогла догадаться о содержании моего вопроса, поскольку в её голосе чувствуется угрюмость. А, точно. Если припомнить, то в прошлой жизни у неё были не очень хорошие отношения с другими. Ну, учитывая, что она сейчас сидит здесь и ест еду в одиночестве, не сложно было бы догадаться о её мнении по этому поводу. В любом случае, нам придётся встретиться с реинкарнировавшими после всего этого. Вратху также придётся с нами пойти. За королём демонов в это время может присмотреть Мера. Ведь сейчас король демонов очень слаба. Поэтому мне нужно, чтобы рядом с ней был кто-то, на кого можно положиться. А это значит, что на Мира возвалит ещё дополнительную работу после того, как он всю ночь не спал. Но такую работу я больше передать никому не смогу. Кстати, насчёт реинкарнировавших. Как там поживает Ямада? Он же, наверное, уже должен был очнуться. Может, вампирчик в курсе? Емада. А, mm -hmm. посмотрим. А, я думаю, он всё ещё спит. Это насколько я знаю, поскольку никаких новостей о том, что он проснулся, я не получала. Наверное, мы уже так долго вместе, что даже вампирчик научилась понимать, о чём я думаю. Просто иногда ей требуется этот толчок в нужном направлении. Вот, например, и в этот раз она не сразу поняла, о чём я спрашиваю, и она задумалась прежде, чем мне ответить. Твои способности к пониманию всё ещё недостаточные. Бери пример лучше с Хоратха. Не надо не о нём, а о Хасеби. Ей хуже всех после того, как с неё спала промывка мозгов. Похоже, она никак не может прийти в себя. Да, это понятно. Среди всех реинкарнировавших, которыми были промыты мозги Нацуми, у неё всё было гораздо хуже. С Оушима всё в порядке, поскольку она своими собственными силами смогла преодолеть промывку мозгов. А вот с остальными всё не так ка постоянно была под контролем, поскольку нацуми умер, его контроль спал. Значит, она снова стала сама собой? Ой, может быть, было бы лучше стереть память, чтобы решить данный вопрос. Пришлось её даже против портифию воли отправлять спать. Если тебе интересно, может быть, навестишь её попозже? Надо бы, но сначала еда. Я поедаю вкусняшки, которые мне принесли. Война идёт, а я тут вкусняшки ем. Круто быть большой шишкой, не работать и спокойно есть такое вкуснятенье. Хорошую работу я себе нашла. Не будем думать о усталомером рядом со мной или о филмине, которая вкалывает Бог знает где, или о Вратке, который всю ночь не смыкал глаз, охраняя короля демонов. Всем вам надо продолжать трудиться в поте своего лица.